Девятое полнолуние сентября. Луна скозительницы, урожайная луна, фруктовая луна, луна ситра, поющая луна, луна, когда олень роет землю, луна виноградной лозы. Время изобилия и радости свершения. Все, во что мы ранее вкладывались в этот период, дает максимальную отдачу. И сейчас мы можем не только наполнить свои закрома, но и проработать страхи, расширить знания, повысить уровень силы и укрепить волю. Вместе с тем, в избат первого осеннего месяца мы можем наметить свой путь и в передаче знаний. Если одним из пунктов в вашей личной жизни или работе стоит задача обучения и передачи опыта, то этот период самый удачный, чтобы начать делиться без страха потери. Все, что вы вложите, вернется вам старицей. А чтобы вам было проще взаимодействовать с людьми, прокачать навыки коммуникации поможет небольшая медитация, которая идеально вписывается в этот избат. Лучшая поза для такой медитации стоя, поскольку она динамическая. Место проведения — лес или небольшая возвышенность, и желательно, чтобы рядом был кто-то близкий, перед кем вы не будете стесняться. Закройте глаза или наденьте повязку для сна. Важно максимально выключить зрительный контакт с окружающим пространством без возможности открыть глаза. Начните хаотично дышать. Позволяйте телу автоматически вести вас на вдохе, а выдохи делайте резко через нос. Побудьте самим хаосом. Ощутите свое тело полностью. Пусть оно помогает вам концентрироваться именно на выдохах. Почувствуйте, как оно реагирует на такой способ дышать. Когда почувствуете, что вы на пределе, дайте энергии хаоса вырваться наружу и взорвать окружающее пространство вместе с вами. Громко смейтесь, кричите, плачьте. Делайте все для того, чтобы лишняя энергия выплеснулась в мир и забрала с собой всю вашу зажатость. Когда в теле образуется легкость, начните прыгать, подняв руки вверх а затем резко замрите. Не делайте никаких движений вообще. Взгляните внутрь себя. Просканируйте внутренним взором каждую клеточку своего тела. Где-то еще остались зажимы, стеснения, неудобства. Значит, вы не дали себе расслабиться. Не страшно. Зафиксируйте все места, где еще нужна дополнительная проработка. Вы повторите этот ритуал в следующий раз, когда будете к нему готовы. А сейчас просто слушайте себя. Стойте и молчите, словно вы мраморные изваяния. Через какое-то время подайте сигнал тому, кто наблюдает за вами, чтобы вы случайно не навредили себе, пока находитесь в состоянии медитации, чтобы он включил подобранную вами заранее песню. Она должна вызывать в вас желание двигаться в такт, танцевать. Ощутите внутри себя бурление жизни, радость существования в этом мире. Насладитесь мелодией, позвольте ей вести вас. В данный момент вы максимально сливаетесь с миром, растворяетесь в нем, принимаете его со всеми своими плюсами и минусами. Вы и есть сам мир, и вы — Счастливы им быть. Когда мелодия закончится, позвольте себе какое-то время еще побыть в этом состоянии. Зафиксируйте его внутри себя и в дальнейшем вытаскивайте это ощущение на свет, когда будете чувствовать, что задыхаетесь от жизненных обстоятельств и обязательств, что висят на вас. А сейчас еще минуту, две сколько потребуется, побудьте наедине с собой. И только потом снимайте повязку. Если голова будет кружиться, сядьте и придите в себя. После этой медитации обязательно заземление. Легкий перекус и глоток воды помогут прийти в норму.